Глава 59. Птичка. «Как папа?» — спрашивает меня Лика, когда мы встречаемся с ней на следующий день в кафе. «Он был очень зол, Лика», — строго говорю я. «Зря мы так поступили с ним». «Ой, подумаешь!» — смеется она. «Я же здорова! Ну, смотри!» И она раскидывает руки. «Правда, пить нельзя пока!» — вздыхает. Только безалкогольные коктейли. А пошли в клуб в субботу. Тебе же нельзя, Лика. Что врачи сказали? Ой, ты стала как папа. Такая же правильная и занудная. Лика, папа очень зол, правда. Вчерашняя твоя выходка... Не знаю, мне кажется, он что-то задумал. Я знаю папу, улыбается она. Он хороший и добрый. Ничего плохого он мне точно не сделает. Ну, а с остальным я уж точно как-нибудь справлюсь. А который час? Половина двенадцатого. Ну, еще есть время. А ты куда собралась? Клинику надо. У нас с папой сегодня обследование. С Ником удивленно таращусь на нее. А он мне ничего не говорил. А почему у него обследование? Узнаю отца, усмехается Лика. Он так и не рассказал тебе? «О чем? Если бы не папа, я бы, наверное, не выкарабкалась», — вздыхает. Лика, беру ее за руку, чувствуя, как сердце начинает быстрее биться. «Что произошло? Расскажи мне». «Блин, ну, Влада, а вдруг папа ругаться будет? Раз он не хочет тебе рассказывать, боится, что ты переживать будешь за него». Лика, строго смотрю на нее, не отпуская. Мне перелили папину кровь. Я тогда в отключке была, и если бы не он... Не хочу об этом. В общем, крови много понадобилось, и папа под свою ответственность дал больше, чем разрешено по нормам. Ну и тоже потерял сознание. Он поэтому пропал тогда, Влада. Так бы он не дал тебе уехать. Он любит тебя. Я сама слышала. Я не могла ничего говорить и видеть, но я слышала. «Это такое странное состояние!» И она еще что-то говорит, рассказывает мне живо, а я вся в своих мыслях. «Ник, почему он не рассказал мне?» А ведь до этого момента у меня в голове периодически возникал вопрос. «Почему он так долго не искал меня? Почему?» И даже какая-то обида была. «А оказывается...» «Влада, ты меня слышишь?» А? Поднимаю на подругу взгляд. «Ты где, со мной?» Смеется она. Рассеянно улыбаюсь и зачем-то оборачиваюсь назад, как будто чувствую что-то. И точно, тут же встречаюсь взглядом с той самой женщиной, которая тогда приходила в квартиру Ника, с его приятелем Рамилем. И ее же я видела в нашу первую встречу с отцом Лики. «Становится не по себе» потому что она тоже меня узнает. Вздергивает бровь и высокомерно смотрит. Отворачиваюсь. «Ха, ты смотри, Инелька здесь!» — восклицает Лика. «Ты чего, Влада? Из-за нее, что ли?» «Да нет, все нормально. Вспомнила просто». «Ну-ка, рассказывай!» — приближается ко мне. «Она тебе что-то наговорила, да? Ты поэтому уехала?» «Откуда ты знаешь?» С опаской смотрю на нее. «Догадалась!» — хитро улыбается. «Значит, угадала? Что она тебе наговорила?» «Да ничего особенного!» — пожимаю плечами и отворачиваюсь. «Ну да, и поэтому ты уехала от папы!» «А я смотрю, ты оказалась хитрее и продуманнее, чем я полагала!» Раздается совсем рядом голос той самой женщины. Мы с Ликой поднимаем взгляды и видим ее рядом с нашим столиком. «Вцепилась в мужика», — продолжает она, — «и с дочкой ее подружилась». «Молодец! Далеко пойдешь! После Николя за друзей его примешься?» Пока я теряюсь и не знаю, что ответить, слышу голос Лики. «Сколько же в тебе яда! Охладись! И я с ужасом, раскрыв рот, наблюдаю, как она, резко встав, хватает со стола свой недопитый зеленый мятный коктейль и выплескивает его на белоснежное платье женщины. Зеленое пятно медленно расплывается на животе. Нелли часто моргает, глядя туда, и безмолвно раскрывает рот. — Гадина! Ты что наделала? — орет истошно. «Мое новое платье!» «Зеленый цвет тебе больше подходит!» «Жаба!» — выкрикивает Лика и, бросив на стол купюру, хватает меня за руку и тянет на выход.